Эпизод сороковой. Хольмен-Коллен, 3 марта 2000 года. Нужный дом Харри нашел на хольмен недалеко от Бессеруда. Это был огромный коричневый сруб, стоящий в тени больших елей. Вверх по склону к дому вела гравийная дорожка, и Харри въехал прямо во двор и развернулся там. Он хотел поставить машину у самого крыльца... Но когда он включал первую передачу, двигатель закашлялся и заглох. Выругавшись, Харри повернул ключ зажигания, но стартер только жалобно взвизгнул. Он вышел из машины и направился к дому. В дверях показалась женщина и остановилась с вопросительной улыбкой. Очевидно, не ожидала его визита. «Доброе утро», — сказал Харри и кивнул на машину. «Совсем плохая стала старушка. Надо бы ее подлечить». «Подлечить?» — у женщины был низкий и дружелюбный голос. «Да, по-моему, она вчера немного простудилась. Ее улыбка стала немного шире и приветливей. На вид женщине было лет тридцать. Одета в черное манто, очень простое, элегантное, и хари чувствовал это инстинктивно весьма дорогое». «Я собиралась уходить?» — сказала женщина. «Вам сюда?» «Думаю, да. Здесь живет Синдре Жил. — ответила она. — Мой отец уже несколько месяцев, как переехал в город. Харри посмотрел на нее внимательнее и подумал, что она красива. А то, как раскованно она разговаривала, не отводя глаз, свидетельствовала об уверенности в себе. — Энергичная женщина, — предположил Харри. — На ее работе должно быть нужен расчетливый холодный разум. Маклер, заместитель директора банка... Сотрудник госаппарата или что-то в этом роде. Во всяком случае, материально обеспеченная. В этом можно не сомневаться. И на это указывали не только ее манто и гигантский дом позади нее, но и ее осанка, и высокие аристократические скулы. Она спустилась по лестнице, ставя ноги одну точно перед другой, будто шла по невидимой линеечке, причем с легкостью. «Занималась балетом», — подумал Харри. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Четкий выговор и подчеркнутое ударение на слове «я» придавали ее речи что-то театральное. «Я из полиции», — Харри полез было в карман куртки за удостоверением, но она с улыбкой махнула рукой. «Вот, и мне надо переговорить с вашим отцом». Харри с досадой отметил, что говорит с какой-то неестественно торжественной интонацией. «Зачем?» «Мы ищем одного человека». И, возможно, ваш отец мог бы нам в этом помочь. А кого вы ищете? Этого мы еще не можем сказать. Отлично. Она кивнула так, будто это была проверка, и Харри с успехом выдержал ее. Но если вы говорите, что он здесь и не живет. Харри посмотрел на нее из-под ладони. У нее были изящные руки. Занималась фортепиано, подумал Харри. А вокруг улыбчивых глаз были морщинки. Может, ей уже. «За тридцать». «Не живет», — сказала она. «Он переехал в майорство. Вибесгата 18. Еще, думаю, вы можете встретить его в университетской библиотеке». В университетской библиотеке. Она четко проговорила каждый слог. Вибесгата 18, Ясно?» «Хорошо». «Да». Харри кивнул. Потом еще раз. «Как игрушечная собачка из тех, что так любят водители». Она сдержанно улыбнулась ему и подняла брови, будто давая понять, что если вопросов больше нет, то разговор окончен. «Ясно», — повторил Харри. У нее были черные и ровные, как по линеечке, брови. «Разумеется, она их подравнивает пинцетом», — подумал Харри. «Немножко». «А сейчас мне нужно идти», — сказала она. «Мой трамвай?» «Ясно», — повторил Харри в третий раз, не двигаясь с места. «Надеюсь, вам удастся его найти». — Моего отца. — Мы постараемся. — Всего доброго. Она пошла прочь, под ногами у нее захрустел гравий. — У меня есть маленькая проблема, — начал Харри. — Спасибо за помощь, — сказал Харри. — Что вы, — ответила она, — вам точно не придется делать большой крюк. — Вовсе нет, нам, что называется, по пути... Харри с волнением посмотрел на ее тонкие дорогие кожаные перчатки, на которых теперь была серая грязь с кузова его Форда. — Вопрос в том, сколько это развалина еще продержится. У вас тут, я вижу, небогато. Она указала на дырку в щитке приборов, где должна была быть магнитола, но сейчас оттуда торчала масса красных и желтых проводов. «Украли — Украли, — объяснил Харри. — Поэтому и дверь не закрывается, замок тоже сломали. И теперь в нее может забраться кто хочет? Да, вот что годы делают. Она рассмеялась. Неужели? Харри снова бросил на нее быстрый взгляд. Может быть, она относится к тому типу женщин, что не меняются заметно с годами, которые выглядят на 30, и в двадцать лет, и в пятьдесят? Ему нравился ее профиль, эти изящные черты. На щеках у нее был природный румянец, а не тот сухой, неживой загар, какой в феврале приобретают женщины ее лет в соляриях. Она расстегнула манто, и он увидел ее длинную, тонкую шею. Харри посмотрел на руки, которые она невозмутимо скрестила на груди. «Красный свет», — сообщила она спокойно. Харри ударил по тормозу. «Прошу прощения», — произнес он. «Как он себя с ней ведет». Зачем он посмотрел, нет ли у нее обручального кольца? «О, Господи!» Харри выглянул в окно и сразу припомнил то место, где они остановились. «Какие-то проблемы?» — спросила она. «Нет-нет!» На светофоре загорелся зеленый свет Харри нажал на газ. «Просто у меня плохие воспоминания об этом месте!» «У меня тоже!» — сказала она. «Пару лет назад я проезжала здесь на поезде, как раз после того, как одна полицейская машина проехала переезд и врезалась в ту стену. Она показала рукой. Это было ужасно. Один полицейский повис на изгороди, как будто его распяли. Я потом несколько ночей подряд не могла заснуть. Мне рассказывали, что полицейский, который вел машину, был пьян. — А кто вам это рассказывал? — Так, один. Я с ним вместе училась. Из полицейской академии. Они проехали в Фрэйн. Виндер остался позади «Далеко позади», — подумал Харри, будто решив это для себя окончательно и бесповоротно. «Так вы учились в полицейской академии?» — спросил он. «Вы с ума сошли?» — она снова рассмеялась. Харри нравился ее смех. «Нет, я изучала право в университете». «Я тоже», — сказал он. «В каком году вы туда поступили?» «Какой ты хитрец, Холли». «Я закончила его в девяносто м Хари начал в уме вычитать и складывать. «Ну, «Да, ей минимум тридцать». «А вы?» «В 90-м", ответил хари «Тогда вы должны помнить концерт группы «Рага Рокерс» во время юстиваля в восемьдесят восьмом». «Конечно, помню. Я был на нем, в саду». «Я тоже. Было здорово, правда?» Она посмотрела на него, и ее глаза блестели. «Где?» — думал хари «Где ты была?» «Да, было классно». Харри уже плохо помнил сам концерт, но он вдруг отчетливо вспомнил тех девчонок, которые выпрыгивали из толпы, когда играли «Рага-рокерс». «Но если мы вместе учились, у нас должно быть много общих знакомых», — предположила она. «Сомневаюсь. Я уже работал в полиции, у меня было не до студенческой тусовки». Молча они проехали перекресток с улицы Индустригаты. «Можете высадить меня здесь», — сказала она. «Вам именно сюда». Да, тут уже недалеко. Харри съехал на обочину. Она повернулась к нему. Непослушная прядь волос упала ей на лицо. Взгляд мягкий и холодный одновременно. Харри глаза. Внезапно Харри пришла в голову совершенно неожиданная и безумная мысль. Ему захотелось поцеловать ее. «Спасибо», — сказала она и улыбнулась. Она повернула ручку двери, но ничего не произошло. «Прошу прощения», — сказал Харри, перегнулся через нее и вдохнул запах ее духов. Этот замок... Он с силой толкнул дверь, и она открылась. Он чувствовал себя как пьяный. «Может, еще увидимся», — сказала она. «Может быть». Ему захотелось спросить, куда она идет. Где она работает? Нравится ли ей ее работа? Что ей еще нравится? Любит ли она кого-нибудь? Не хочет ли она пойти с ним на концерт, пусть и не на Рага Рокерс? Но, к счастью, было слишком поздно. Она уже шла своим балетным шагом по тротуару улицы Спрувейсгата. Хари вздохнул. Он встретил ее полчаса назад и даже не спросил, как ее зовут. «Пожалуй, пора его списывать в архив. Досрочно!» Харри посмотрел в зеркало и самым бессовестным образом развернул машину посреди улицы. «Дави без гата было недалеко».